Ни дня Белка не сидела дома. По утрам она скатывалась со своего бука в мох, а то из кончика, нависшей над прудом ветки, прямо на спину стрекозе, и та безропотно переносила ее на другой берег. Белка никогда не выбирала тропинок, а просто пускалась по первой попавшейся. Но если тропинка разветвлялась, Белка непременно сворачивала на боковую, и если ей удавалось забыть планы на сегодняшний день, она их забывала. Как-то раз по дороге к слону Она собиралась переезжать к нему, и требовалась помощь. Она увидела извилистую песчаную тропку, уводящую в бок. У тропки стоял указательный знак. «Путь на край света!» «Туда-то мне и надо!» — решила Белка. Но к ее разочарованию там вскоре опять обнаружилась боковая тропинка, на которую она просто не могла не свернуть, даже если ей этого и не хотелось. «Тупик!» — гласил указатель. Чуть ли не через силу вступила Белка на тропинку, и та почти сразу завела ее в раскидистый шиповастый куст, в упорном сражении с которым Белка и задрала себе шкурку, а потом скатилась в канавку и уснула под одеялом из палой листвы. Проснувшись, она обнаружила, что уже вечер, и можно не вставать. На следующее утро она выбралась на дорогу, которая без всяких там разветвлений, ответвлений и боковых тропинок вывела ее к пляжу. На берегу лежала лодка. Белка забралась в нее и поплала к горизонту, потом дальше, за край моря, лавируя в айсбергах, по зеркальной глади все к новым и новым горизонтам. Она то ухала с высоты прямо в гигантские водовороты, то перелетала с гребня на гребень белопенных волн. Солнце все росло и росло, а может быть, просто становилось ближе. В конце концов волна выбросила белку на берег, и там, на далеком берегу, С ней произошли приключения, столь многочисленные и столь удивительные, что, вернувшись, она рассказывала о них еще недели спустя. До тех пор, пока муравью и ежу двум ее приятелям, это не надоело, и они ей так прямо об этом и сказали. «И там еще повсюду такие!» — заводила была белка. «Уймись!» — орал муравей.